Заставить холостяка жениться не просто. Катю я знаю давно. Сейчас у нее много изменилось в жизни в лучшую сторону благодаря нашим семинарам и нашим тесным контактам. Тогда она была еще замужем, сейчас холостячка. Помню на первых встречах она смотрела на меня как Ленин на буржуазию, а сейчас мы с ней в хороших отношениях. Она потом сообразила, что я к ней очень хорошо отношусь, потому что заслужила, иначе бы так на месте и осталась. А так я её разозлил, она стала думать, потом сообразила, поняла, что всё-таки я прав. Стала делать, как я говорю, и сейчас у неё чудесное лицо, улыбка. А проблема у неё были из-за отношений с шефом. Да, снова та же тема. В этой истории попадает так много женщин, что я уже почти все сценарии знаю, как что и с кем будет развиваться. Сексом у Кати и её шефа всё было в порядке. В сексуальном плане она его обожала. Ну скажите, что плохого в том, что с шефом спишь? Ведь когда подчинённая спит с шефом, они же не всё время сексом занимаются. В промежутках они там о чём-то говорят, о той же работе. И она что-то умное, полезное может перенять у человека, который выше её, дороже, поумнеть в конце концов. Брак, в котором каждый через другого хочет достигнуть определённые личные цели, хорошо сохраняется. Например, когда жена хочет стать знаменитой через мужа, муж стать любимым через посредство жены. Фридрих Ницше Ведь мужчина всегда перед женщиной петухом ходит, павлином распускает хвост. В эти моменты самолюбование мужчина говорит действительно хорошие вещи, и тут надо внимательно слушать. Много мы можно поучиться в постели шефа не только в плане секса. И тут Катя вдруг берет и разрывает такие шикарные отношения. Разрывает почему? Из-за дерьма, которое как вирус в компьютере засоряет мозг многих женщин. А именно, что надо обязательно жить в законном браке. Регистрацию брака придумали недавно. А вы вообще знаете, что регистрация брака стала происходить всего каких-то две тысячи или три тысячи лет тому назад? А само человечество существует двести тысяч лет. То есть сколько много времени наши предки как-то обходились без регистрации брака? Они плохо жили в пещерах, без комфорта, но детей как-то воспитывали. И если, например, меня жена бросит, то тоже захочу иметь отношения с другой женщиной без регистрации. Зачем мне на старости лет новый брак? И я не скрываю и повторю ещё раз, что участницы моих семинаров это мой кадровый резерв. Если мне как-то нужно будет налаживать сексуальные отношения, я, конечно, кого-то из них выберу. Почему? Потому что я вижу, как они себя ведут, как реагируют. Ведь когда у меня возникнет необходимость в новой партнерше, я не хочу кота в мешке покупать. Вот, например, Светочка, когда пришла, она ни в коем случае не годилась как сексуальная партнерша. Сейчас уже годится. Жаль только, что она время от времени в себя погружена, поэтому часто не видит, что нео под носом делается. А если бы была бы свободна от этих переживаний, то могла бы заметить, что рядом с ней всегда много крутится хороших мужиков. И невротизма у них явно меньше. Другой вопрос подойдёт ли она им? Обеччивая капризная. Я из неё каждое слово вытягиваю. 20 моих слов на её одно приходится. Вот какая задумчивая молчунья. А секс вещь несерьёзная, там нужно всё нахихи ха-ха делать. потому что с серьёзным выражением лица секс не получится. А он хоть и не женат, не делает предложения. У Кати восставали все её моральные принципы, и она своими глупостями разрушила хорошее настоящее ради непонятно какого будущего. Кате я дал совет постараться восстановить сексуальные связи. Делается это просто, потому что мужики примитивно устроены. Нужно постричаться, покаяться в своих грехах и сказать примерно следующее: Я дура такая, что ушла от самого лучшего мужчины в мире. Я понимаю, что ты теперь со мной не сойдёшься. Подскажи мне, какие качества стоит изменить, чтобы понравиться такому мужчине, как ты. Так можно и вернуть его. Но главное не в этом, а главное в том, чтобы повышать своё собственное мастерство. Конечно, если она опять начнет права качать, сойдясь с ним, тогда будет то же самое. Вот когда ты станешь дороже его, вот тогда можешь качать права. Пока же он дороже тебя. Не нужно отказываться от общения, особенно от общения с людьми, которые дороже вас, богаче, умнее. Например, ко мне обращаются и миллионеры. Знаете, в чем их ошибка? То, что они начинают связываться с дешевыми людьми. А с дешёвым человеком очень тяжело иметь бизнес, и с сексом тоже заниматься тяжело. Дешёвый человек капризный и тянет одеяло всё время на себя, устраивает сцены. Важный вывод. Чтобы прозреть, надо послушать умных советов. Я на сегодняшний день дороже многих своих знакомых и коллег и намного. У меня можно многому учиться. Но я знаю, что есть люди дороже меня, и я у них учусь. Потому что они делают лучше, чем я, а они у меня учатся, потому что я что-то делаю лучше, чем они. Так мы историю Кати распотрошили, вывернули, и в итоге у женщины всё изменилось. Она стала совсем другой, стала похожа на человека, который хоть чуть-чуть прозрел.